тоже заставило актера Макбета пойти на перекор и собственной драматургической стилистике и законам трагедийного жанра не предусматривающей благополучных развязок может быть это было уступкой актера приходящим обстоятельствам высказывается осторожное предположение Аникст допустим но какими Трагедия достойная стоять в одном ряду с Гамлетом. Пока на берегах туманного Альбиона Уильям Шекспир трудился над Макбетом. Его испанский собрат Лопес де Вега картио вильнья де Леде, тогдашней столицы Испании, в том же 1606 году летом Сочинил пьесу с неменее оптимистическим финалом и практически над тот же сюжет. Царевой тиран-узурпатор, подстрекаемый злодейкой и женой, убивает законного государя и покушается на жизнь принца-наследника. Ночи подосные улицы приходят, чтобы зарезать его, чудом избежал гибели. Тот укрывается на территории соседнего государства. Король Койва, подобно английскому Эдуарду изгнаннику в Макбете, наёт ему войско, к которому по пути присоединяются его собственные подданные. Тиран Урпатер, подобно Макбету, гибнет. Его жена кончается с собой, как и леди Макбет. А в довершении сходства на сторону спасшегося принца переходит виднейший военачальник тирана, как в Магбете фаевский Тан Магдув. И у Лопе де Веге спасшийся принц прямо или косвенно участвует в действии трагедии на всем ее протяжении. И его финальная победа над тираном оптимистический апофеоз всего произведения. Сюжет для своей драмы Лопе де Вега взял не со страниц хроник, повествующих о событиях 500 лет недавности, а из самой что ни на есть современности. Действие его пьесы происходит не в XI веке, а в 1581 году, в 1605 годах и не в Шотландии, а в России. Её название знаменитая комедия о новых деяниях великого князя Московского. Её домкан за рецепт царю Фёдору Иоанновичу 1584-1598. Макбет эм Борисом Фёдоровичем Годыновым. в 1058 1605 А принц Малькольм царевич Дмитрий Иванович умер в 1606 тем, кого мы привыкли называть уже Дмитрием I а современники почитали подлинным Рюриковичем сыном Ивана Грозного ряд историков, Васильев, Цветков и другие, и сейчас придерживаются этой точки зрения. Шекспировский «Леди Макбет» в испанской драме соответствует жена Бориса, царица Мария Григорьевна Годунова, умерла в 1605-м. Дочь Малюты Скуратова, Эдуарду Исповеднику, Бориский Фероль Сигизмунд III, ваза 1487-1632. Э Макдуфовы, Воевода Годунова, Петр Фёдорович Басманов. Умер в 1606. В выражении писателя Шахмагонова Шекспировский магбит написан по свежим следам московских событий. сказанное относится и к великому князю московскому Лопае де Веге